«Пятьсот один», — поправила Мазикресс, — «в джунглях скрываются двенадцать». «Пятьсот один?» «Была одна сверхплановая, но о ней не будем, она не твоя печаль». «Это был отдельный заказ». Дзимвилл покорно склонил голову, хотя в нем и пробудилось сразу любопытство. Он ожидал указаний от той, что их породила Но указаний пока не было. Мазикрес просто велела им пока что затаиться и сидеть тихо, всем. И в отличие от Зимвела, ее слушались все. Даже самые злобные, самые тупые. Агиб и то покорно сидел на одном месте, разведя огромный костер. Он сильнее всех тосковал по солнцу и утешал себя, глядя в огонь. В Паргароне у Мазикрес собственная территория и обширная. Почти четверть площади Легоцианита. Более чем достаточно для всего двух сотен демонов. Матерь выделила им просторное урочище, скрытое от сторонних глаз. Тут сквозь джунгли протекала полноводная река, повсюду были холмы и овраги, глубокие омуты и топкие болота. Идеальное место, чтобы спрятаться на время. Дзимвилл не спрашивал, от кого они прячутся. Он уже понял, что не все господа рады тому, что Мазикрес создала из смертных новых господ. Не все будут рады видеть фархеримов как равных себе. И пока они не окрепли, пока они по сути новорожденные, им лучше сидеть тихо. Они сидели. В урочище тысячами росли гигантские ядовитые цветы, к которым никто не приближался. Мазикресс вырастила их давным-давно, просто ради забавы. А теперь даровала их своим новым творением. фархиримы быстро привыкли спать в этих бутонах и пить сладкую пыльцу. Для них яд цветов оказался безвреден. «Как фей прямо!» – хмыкнул Бельзидор. «Огромные злобные феи!» Со временем разум восстановился у большинства. Некоторые все-таки повредились необратимо так и оставшись дегенератами, но и им нашлось свое применение. «Может, убить их?» — спросил Загак, глядя на то, как один из таких тупиц грызет стебель гигантского цветка. «Чтобы не портить кровь!» «Нет», — отказал Дзимбел, — «они глупы, зато во всем слушаются. Какие тоже нужны?» Загак хмыкнул, но спорить не стал. Он-то уж точно слушался Дзимвела не во всем, и доверять ему не стоило. Раньше он тоже был церковником, провинциальным жрецом, и в добровольцы вызвался тоже не совсем добровольно. Его почти что принудили. Пытался свалить своего наставника, но провалился, и был поставлен перед выбором. Либо он отправляется в Паргарон прямо сейчас, либо через несколько лун в качестве почетной жертвы. И теперь Загаг тут, рядом с Дзимвелом. Раздражал Дзимвела и Огиб с его кострами. Кроме способности покрываться металлом, становясь почти неуязвимым, у него обнаружилась вторая. Огиб повелевал огнем, извергал пламя немыслимой мощи, то и дело что-нибудь сжигал и почти открыто противостоял Дзимвелу. У Загага, к счастью, никаких особых сил не было. Еще и поэтому он смертельно завидовал дюжине одаренных. Между собой они уже называли себя апостолами матери. Уверившись, что они ее любимые дети, особо избранные, они несколько отделились от остальных, возвысились над ними. Это нормально, когда сильный смотрит сверху вниз на слабых. Дзимвилл, будучи первым и среди апостолов, по-прежнему именовал себя пресвитером. И Мазекресс тоже выделяла его особо. Со своей удивительной способностью он мог вершить десятки дел одновременно. Мог бы и сотни, но столько их просто не находилось. Он старался сопутствовать всем группам фархеримов, присутствовать везде, где только можно. Некоторых это напрягало. Пошел в лес отряд охотников и с ними дзимвел. Ушли на речное дно рыболовы и с ними дзимвел рыхлят и удобряют гигантские цветы садоводы димвел рядом руководит пойду па сру что ли как то раз сказал загак а ты димвел со мной не иди эта шутка удивительно быстро распространилась что димвилу не очень понравилось. он даже снизил свое присутствие повсюду стал ограничиваться всего несколькими димвелами А еще он завел за привычку держать хотя бы одного себя где-нибудь в укрытии, в отдельном цветке или скрытой пещере. Просто спал там, медитировал, читал книги или вел записи. А то не все фархеримы безоговорочно признавали его лидером. Если однажды остальные апостолы сговорятся и решат от него избавиться, тут и пятисот зимвелов может не хватить. А еще через некоторое время его стала навещать матерь. Являлась ярлыком, расспрашивала, как дела. димвил подробно рассказывал ей о жизни избранного народа, хотя она и без того все знала сама. В ее обители у Мазокресс везде были глаза и уши, да и за пределами тоже. «Будет ли мне позволено спросить?» – почтительно заговорил однажды Дзимвилл. «Долго ли мы еще будем прятаться в лесах?» «Некоторое время», — спокойно ответила мазикрес «Пусть остальные привыкнут к мысли о вас. Для начала пусть вас станет больше. Как с этим продвигается?» Дзимвил замялся. Фархиримы первое время не разбирали и сношались как попало. Но когда к ним вернулась память, они стали понемногу разбиваться на пары. Мужчин и женщин было примерно поровну, так что это оказалось естественным. Но новых фархеримов на свет пока не появилось. Конечно, для этого еще банально рано. Они явились на свет всего полгода назад. А животы у многих женщин уже выросли. Через три-четыре луны следует ожидать массового прибавления. Однако Мазекресс спрашивала не об этом. Она спрашивала о самом димвеле А вот он постоянной пары пока не завел тешить плоть он предпочитал с самоталер этими податливыми демоницами. они были надиво искусны и многочисленны, что оказалось критически важным для дзимвила вероятно со временем он тоже соййдется с какой-нибудь фархииммкой, когда их станет побольше, когда повзрослеют новые нынешние все сплошь бывшие люди все еще видели в нем пресвитера храма, который отправил их преисподнюю, и это их слегка отталкивало. Они не испытывали к нему вражды, но и симпатии не проникались. К тому же Дзимвилл и не был создан для семейной жизни. В бытность человеком он дважды был женат и утратил обеих жен по собственной вине. Некоторые вещи не меняются. Даже Агип и тот нашел себе постоянную пару, вот уж от кого не ожидалось, но бывший Соларион, смирившись, сошелся с женщиной, похожей на него по духу. «Я... меняя без того больше, чем нужно», — попытался отшутиться Дзимвилл. «Что ж, может, ты и прав», — внимательно посмотрела на него Мазокрес. «Торопиться бессмертным некуда, и это даже хорошо, что это тебя не отвлекает». У меня будут для тебя поручения. Дзимвилл обратился вслух. Ему уже стало надоедать растительная жизнь в джунглях. Другим фархеримам пока все нравилось. Многие были довольны беззаботным существованием на лоне природы. А вот ему уже хотелось большего. Но он не смел покидать обитель Мазокрес без ее дозволения. «У тебя очень удачная ме», — молвила та. Гораздо удачнее, чем ты мог бы подумать. И удачно то, что раньше ты был высокопоставленным служащим. Послужишь мне снова. «Великая мать, я живу, чтобы радовать тебя», – склонился димвилл «Но в каком качестве я могу это делать?» «В том самом, для которого я создала вас, Фархеримов. Ты ведь ознакомился с иерархической структурой Паргарона». «Это Дзимвилл сделал давно». У них тут не было доступа к сети, но обычной литературы целая библиотека. Молодой демон досконально изучил все, что Мазекрес им предоставила, и знал теперь о Паргароне гораздо больше, чем раньше. Сейчас он с усмешкой вспоминал свои прежние представления о богах. Ха, богах. Всемогущие господа паргорона предстали перед ним с изнанки, предстали в своем истинном лице. Его родной легоцианит оказался совсем не местом обитания избранных, а просто кормушкой. Осознав это, Дзимвилл был немного шокирован, но он уже прошел демонизацию, так что не слишком проникся сочувствием к своим бывшим сородичам. Тем более, что он-то действительно оказался в числе избранных. Его возвысили до уровня господ. «Он теперь один из них. Высший демон!» Дзимвилл улыбался, когда думал об этом. «Хорошо», — кивнула Мазокресс, считывая его ауру. «Тогда ты сам должен суметь предположить, в каком качестве вы будете использованы». «Это у меня есть предположение», — осторожно ответил Дзимвилл, разглядывая свои когти. «Но я боюсь, что оно ошибочно, поскольку не понимаю, для чего Паргарону еще один вид боевого демона. Мы же не ведем сейчас больших войн и не собираемся их начинать в ближайшее время». «Торопишься с выводами», — покачала головой мазакрес «Вы не боевые демоны?» «Но я... А для чего еще мы можем послужить? Мы сильны, быстрые ловки...» «Вы не боевые демоны», — повторила Мазекресс. «Вы, демоны, многофункциональные. Я создавала вас в качестве универсалов, способных выполнить любую задачу. Ты знаешь, что значит фархирим?» «Это не современное слово, насколько я понял. Что-то устаревшее». «Это значит эмиссар. Вы станете посланцами нашей воли» я постаралась придать вам привлекательный облик наделила приятными голосами прирожденным очарованием острым умом физической силой и многими талантами вы будете сражаться как гахиримы торговать как бушуки управлять землями как бяххшидари и заниматься делопроизводством как ларитры а как к этому отнесутся все вышеперечисленные тактично спросил дзивил «Очень плохо поначалу. Скрывать не стану. Вы не первые мои дети. Особого рода. Все предыдущие попытки были уничтожены». Голос Мазекре дрогнул Ярлык чуть заметно исказился, а уголки губ загнулись вниз. Взгляд стал гневным. «Однако теперь кое-что изменилось», — продолжила она. «Прежде у Паргорона не было колоний в таких количествах. «Мы все потомки древнейшего, Паргарон наш дом, наша родина. Среди нас немного таких, кто охотно покидает его на долгий срок. Поэтому я собираюсь предложить демолордам вас, демонов и миссаров, для наместничества в колониях и вербовки новых пажитий». «Что, если они откажутся?» – спросил Дзимвилл после продолжительной паузы. «Вы сильны, быстрые и ловки, как ты сказал». Дзимвилл мысленно прикинул разницу в численности. «Да, им срочно нужно размножаться». «Но я не хочу и не буду до этого доводить», — покачала головой Мазокрес. «Мы многих потеряли в десяти тысячах лет войны, поэтому я предложу вас демолордам еще не сейчас, не в ближайшее время. Я буду показывать вас понемногу, постепенно. Пусть они к вам привыкнут». Одна из моих дочерей? Впрочем, тебя это пусть не тревожит. Ты пресвитер димвел ты будешь моим личным эмиссаром. Великая мать, я живу, чтобы радовать тебя, — повторил Дзимвилл. После этого разговора он стал все чаще покидать их урочище, покидать обитель Мазекрес. Нет, хотя бы один или двое Дзимвиллов все равно оставались среди фархеримов, но другие... Другие были много где еще. Матерь демонов давала ему поначалу поручения мелкие, пустяковые, но постепенно доверяла все больше. Дзимвилл посещал параполис и Кубло, завел знакомство среди высших демонов. Все чаще в банке душ и дворцах демолордов мелькал этот серебристо-серый крылатый демон. Дзимвилл посещал приемы и званые ужины, наносил визиты от лица Мазекрес, и учился вести себя как настоящий владыка. По первому времени отношение к нему было частично снисходительным, частично настороженным. Об этих новых детях Мазекрес уже многие прослышали и вовсю сплетничали. Не раз и не два Дзимвилл замечал на себе пристальные взгляды, а Гахеримы уже неоднократно вызывали его на дуэль по надуманному поводу. Он проигрывал. Ему для этого даже не приходилось стараться. В одиночку Дзимвилл объективно уступал любому Гахириму, а копий он на дуэлях не создавал. Вообще не создавал копий при других демонах. Скрывал до поры свою способность. Ме. Эти дарованные матерью силы называются Ме. Дзимвилла очень взволновало то, что можно будет получать новое. Души он научился поглощать быстро и никаких терзаний по этому поводу не испытывал. Пресвитер сразу понял, почему демоны вообще это делают. Невероятно тонизирует. Сила приливает на глазах. Правда, он быстро же и понял, что если просто их поглощать, эффект складываться не будет. Как просто ходить сытым, а не голодным? И это в свою очередь объясняет почему демоны не хапают всех кого видят зато его крайне заинтересовал банк душ что избавляет от необходимости регулярно охотиться у каждого высшего демона там есть счет а вот фархиримы пока ходят необеспеченными мазерес пока еще вела о них осторожные переговоры с кагином отношения между деммалордами оказались Сложными. Дзимвилл погрузился в настоящую пучину интриг. Каждый из двадцати семи богов Легоцианита преследовал собственные интересы и хотел чего-то своего. А кто-то не хотел вообще ничего, кроме беззаботной жизни. И с этими было проще всего. Они бы давно утонули в бесконечных войнах, если бы их не сдерживала заключенная тысячи лет назад система взаимных договоренностей. Сводилась она к нескольким простым вещам. Не вредить паргорону, не убивать других демалордов, не играть в сепаратизм. Каждый сам по себе, но в то же время они едины, как огромный организм. Именно из-за этих взаимных договоренностей фархеримы и прячутся в тайном урочище. Мазекрес не может просто выпустить их на вольные хлеба. Высшие демоны сразу на них ополчатся. В Паргароне все поделено между шестью аристократическими народами. Чтобы фархеримам тоже что-то досталось, от кого-то придется отщипнуть В то же время, пока они остаются в обители Мазекрес, их не тронут матер демонов – один из самых могущественных и уважаемых демолордов, прародительница значительной части обитателей этого мира. Низшие демоны ее вообще обожествляют, стоят за нее горой, так что на прямой конфликт с ней никто не пойдет. Есть и еще одна причина. Дзимвилл, получив доступ к Эссити и порывшись в истории Паргарона, узнал, что они действительно далеко не первая попытка. И предыдущие не всегда истреблялись физически. Некоторые просто растворялись. Таяли среди других демонов, пока их было еще мало. Это же так банально. У демонов широкие вкусы. И если вам подобных всего пара сотен, То гораздо проще отыскать пару среди десятков тысяч других высших демонов. Что уж говорить, если Димвел и сам предпочитал проводить время с Самоталер, с этими притягательными искусницами. Но аметисы полукровки потомства уже не дают, поэтому Фархиримов Мазкрес решила поначалу держать в загоне, чтобы успели разбиться по парам, чтобы успели размножиться. Когда им станет тесно в том урочище, придется что-то решать, но до этого еще целое десятилетие. вряд ли фархиримы будут плодиться как шутки. а еще димвел узнал почему другие демоны неохотно селятся в колониях, почему вообще живут в темных мирах, когда есть другие обычно более комфортные. Оказалось, что переселиться то они могут, но это означает что их потомки перестанут быть демонами деградируют до обычных смертных. Даже некоторые из народов Парифата – это такие вот измельчавшие, утратившие бессмертие и могущество демоны. Те же хаминдарги, гашаи лепреконы, гоблины. Гоблины – вот кем могут стать потомки фархеримов, покинувших Паргарон. Конечно, выглядеть они будут скорее, как те обитатели Аллатуса, имнии, да но легче им оттого не станет. Именно этот вопрос обсуждался на первом совете демалордов, на который Мазокресс привела Дзимвела. Впервые его представили высшим господам. Показали в качестве живого образца, и ему пришлось покорно стоять, пока они осматривали его, придирчиво изучали, отпускали ядовитые комментарии. Глядели на него, словно на какого-то ручного хомяка, В лучшем случае. Дзимвиллу это не понравилось. «Ну и что это такое, матерь?» – пристукнул о пол шестом Бедан. «Мы опять возвращаемся к этой теме?» «Что за то, он, учитель?» – спокойно спросила Мазекресс, присутствующая через ярлык. «Ты что, пытаешься отчитывать меня?» — Я говорю, что мы проходили это уже не раз, и ты вынуждаешь нас проходить снова. — В самом деле, — лениво сказал Гориадол, — к чему это? Если тебе так хочется лепить новых демонов, делай отдельные образцы, штучные. Потом дари их лоботрясам вроде Хальтрекорока, пусть играются. — Не, этот мне не нужен, — отказался Хальтрекорок, без интереса глядя на Дзимбелла. «Кстати, имбалаганщик, как там поживает моя дочь?» – спросила мазакрес «Кто?» – не понял Хальтрекорок. «А, это. Счастлива в браке. Обожает меня безумно». Клюзерштатен глумливо заблеял. «Вернемся к повестке дня», – подал с возвышения голос Карграхадраэт. «Матерь, а сколько всего у тебя этих фархеримов?» «Взрослых двести с небольшим. Детей...» «Дзимвилл, сколько у твоих подопечных уже детей?» «Пятьдесят один», — «51, сказал Дзимвилл. «И еще двадцать две беременные». «Неплохая скорость», — сдержанно произнес Гаштардарон. «Сколько они уже существуют? Год? Надеюсь, они не планируют плодиться со скоростью низших». «Опять низшие, всегда низшие», — скрипнул зубами Таштарагис. «Гаштардарон, ты каждую тему сводишь ко мне». Просто к слову пришлось, чуть улыбнулся Гаштардарон. Но вопрос остается актуальным. Сейчас их две с половиной сотни. А сколько будет через пару веков? Дзимвилл подумал, что хорошо бы побольше, но вслух говорить не стал. «Это на самом деле проблема», — сварливо сказал Фурундарок. «У нас тут пространство не бесконечное, знаете ли. Эти ниши, опять же...» заткнись Таштарагис. а еще грибатика не забывайте про грибатику когда мы наконец ее обсудим почему все делают вид что ее нет о Фурундарок опять все свел к себе к своей кукурузе и к своим проблемам протянула савито как предсказуемо грибатика это не какая то мелкая проблема пробасил Фурундарок, гневно сжимая кулачки это проблема всех нас Вам хорошо говорить, ведь грибатика расползается не вдоль ваших земель, а вдоль моих. Заражен мой гхьет. Я один веду с ней борьбу. Защищаю вас, неблагодарных ублюдков. Баланс на моем счете начал снижаться. а, -а, -а я понял. Вы — мерзкие пидоры. Клюзерштатен в голос засмеялся и швырнул в пасть попкорн. «Кто-кто, а он никогда не пропускал собраний демалордов. Это же так весело!» «Они похожи на гохиримов недоростков сказал Каген, рассматривая Дзимвилла в монокль. «Ты тоже», громко шепнул Клюзерштаттен. «Вроде Клюзерштаттена, только не такие уродские», добавил Каген. «И с крыльями. Это все, что ты смогла выродить, матерь?» «Что нам теперь прикажешь? Счета в банке душ им открывать? Может, еще и землю им выделить?» «Ни за что!» — горкнул Фурундарок. «Гахьеты переполнены. Гахьетши Дарьи слоняются без земли!» «Гахьетши Дарьям надо меньше блудить!» — проворчал Джулда Бедан. «Тогда их дети не будут слоняться без земли!» «Не твое дело! Не мое дело!» — шарахнул шестом опол учитель Гахьеримов. «Вы, позорные обжоры, слуги своих животов и гениталий, не можете сделать малейшего усилия над собой, а в итоге топите в крови собственных детей. Мне тяжело видеть любого паргоронца, который поддается разложению». «Не твое дело», — повысил голос Фурундарок. «Захотим узнать твое мнение? Спросим?» «Кстати, как там продвигается проект «Сфера»?» — Карграхадрайд. — Потом, — скинул ладонь темный господин, — не торопись, такое дело спешки не терпит. — А если ты так заботишься о безземельных гхетшидариях, поделись с ними сам, величайший господин, — сказала Мазокресс. — Отдели хотя бы ту территорию, что идет вдоль грибатики, вот и решишь сразу две проблемы. — Ты, тебе лишь бы, я никогда никому ничего не отдам замахал крохотным пальчиком фурундарок. «Мне кажется, мы избаловали малыша», доверительно сказал Мазекрес Клюзерштаттен. «Да выгоните уже этого козла!» «О, я понял», – оживился Дегатти. «Собрание демалордов – это такие дружеские посиделки, на которых они прикидывают, кто из них слишком хорошо живет, а потом все вместе окунают его в дерьмо». — А ведь и правда, — расплылся в улыбке Янгфанхофен. — Ты не против, если я украду эту шутку? Карграхадраэт оценит. — В Паргароне есть области, не входящие ни в один кьет, — бесстрастно произнес парящий в воздухе бекуян. — Параполис, Кубло, Золотые холмы, башня-душ, военные городки, пещеры камиала территория Таштарагиса. «Твоя собственная обитель, матерь?» «Ну вот и пусть селятся в военных городках», — огрызнулся фурун дорог, «Или в Мпараполисе, Агхьеты, наши». «Кстати, не такая уж дурная мысль насчет городков», — задумчиво сказал Джулда-бедан. «Матерь, а твои фархиримы не хотят пройти через школу молодых?» Мазыгресс сделала вид, что не слышит вопроса. Отдать фархиримов под крыло Джулдобедана значит отдать их гахиримам полностью, хотя их быстро ассимилируют. «Они могут поселиться у меня», — как бы невзначай предложил Таштарагис. «С чего такое гостеприимство? Тебе уже совсем нечем кормить твоих низших?» — осведомился Гориадол. «Мне все равно, кто из них выживет», — отмахнулся Таштарагис. «Но тот, кто выживет, будет служить мне». «Никто не будет тебе служить, Таштарагис!» — прикрикнул Гаштардарон. «Да и зачем им земли здесь? Зачем счета в банке душ?» — ворчливо спросил Каген. «Ну ладно, счета мы им создадим. Нулевые пополняют пусть сами. А земли, сама видишь, общество против. А вот давай-ка лучше отправим их в колонии». Дзимвилл подумал, что Мазекресс обрадуется, ведь это входило и в ее собственные планы. Но матерь демонов лишь покачала головой и спокойно сказала. «Этого я не хочу. Мои фархиримы не низшие демоны, чтобы сплавлять их в захолустье. К тому же там они не смогут полноценно размножаться». «Так пусть не размножаются», – пожал плечами Каген. «Пусть будут наместниками, бургомистрами, губернаторами» вице-королями. Высших демонов в колониях всегда не хватает. А твои фархиримы, к тому же бывшие смертные, они должны еще помнить, чем смертные живут. Наместники из них выйдут удачные». «Даже не знаю», — отвела взгляд Мазекресс. «Лучше соглашайся. Это лучший вариант, который мы тебе можем предложить. Причем только из нашего общего к тебе уважения». — А для размножения никто не мешает им время от времени возвращаться в Паргарон, — кратчево произнес Ксаур. — Твои фархиримы же не собираются плодиться быстрее других высших демонов. Мазекрес хранила молчание. — Ну и вот, не так уж и сложно будет раз в сотню лет возвращаться домой в отпуск. — Раз в сотню лет, — Удзим вела, отвисла челюсть. — Вот ублюдки! «Думаю, чаще и не стоит», — согласился с Ксауром Каген. «Незачем лишний раз отрывать от работы наших дорогих наместников». «Лиутайн, а ты что скажешь?» — любезно спросил Карграхадрайт. «Ты сегодня что-то отмалчиваешься?» «Мы считаем Фархеримов неудачным экспериментом», — сухо произнесла лиу Лиутайн. «Это не только мое мнение, но и всех колен ларитр Мы полагаем, что нет смысла уравнивать их в правах с другими аристократами. Приравнять к мещанам их еще возможно, я согласна». «Они высшие демоны», – напомнила Мазокресс по всем параметрам. «Высший демон и аристократ – не тождественные понятия. Пока что фархири моментально неполноценны. Я предлагаю пока оставить этот вопрос и вернуться к нему лет через сто». Дзимвилл поймал взгляд этой невзрачной старушки в очках. Недобрый. ларитром не нравится появление его сородичей. Они хотят отложить дело в долгий ящик, и все это время их будут выдавливать. Не дадут плодиться, не дадут жизненного пространства. Да и в банке душ тоже наверняка окажутся свои нюансы. «Согласен с Лиутайн», — сообщил Ге Хоул. Непродуктивно перекраивать зарекомендовавшую себя систему ради вида, который может оказаться нежизнеспособным, и исчезнуть в течение каких-то нескольких веков. «Голосуем», — подытожил Карграхадрайт. «Прошу всех выбрать один из трех вариантов. Первый. Приравнять фархеримов к третьему сословию и считать их полноценными аристократами. Второй приравнять фархиримов ко второму сословию и считать их мещанами. Третий. Временно оставить этот вопрос и вернуться к нему, когда их число вырастет хотя бы до тысячи, если вырастет. Димвилл с волнением повернулся к Мазекресс. Она, разумеется, проголосует за первый вариант, но расчет идет в процентах. А вот остальные... Они сейчас разбились на мелкие группы, переговариваются, обсуждают. В этом отношении демалорды ничем не отличаются от людей. лавитры выступают единым фронтом. Лиутайн, Дорчи Лояр и глембажан даже утратили человеческий облик и частично перемешались, стали выглядеть сплошным дымным клубом. С помощью диффузии собственных тел они обмениваются мыслями напрямую а иногда порождают новых лоритр. Джулда Беден втолковывает что-то Аггу. В межпространственном дворце Карграхадраэда столб Паргарона сократился в размерах и выглядит довольно странно. э медленно произнес он, дослушав Джулда Бедена и глядя на Дзимвила. «Гахерим с крыльями! С крыльями плохие!» «Неплохие. Я тебе другое говорю». «Завидуешь крыльям?» — нахмурился Аг, недоуменно глядя на Джул «Я за первый вариант. С крыльями — хорошо. Недомерок запиши». «Пятнадцать и шестьдесят трисотых процента за то, чтобы включить их в третье сословие», — подсчитал Бекуян, когда все проголосовали. 12,47% за то, чтобы включить их во второе сословие. 17,06% за третий вариант. 5,73% отсутствуют и в голосовании не участвуют. «Хальтрекарок, я что-то не поняла», — сказала Савита. «Ты почему проголосовал за первый вариант? Мы же все договорились». «Ну что же, я своей жене вредить буду» пожал плечами Хальтрекарок. «Итак, вопрос временно откладывается. Фархерима остаются в неопределенном статусе между вторым и третьим сословиями», закончил Карграхадрайт. «Но я предлагаю позволить им занимать должности в колониях. Все равно там нехватка кадров». Против этого уже никто не возражал. Адзимвилл поймал на себе хитрый взгляд темного господина. И в то же самое время другой дзимвилл говорил фархиримам. «Я видел сегодня наших владык, самых высших. Они не настолько достойны почитания, как мы всегда считали. Многие из них умышляют против нас. Нам следует держаться вместе, быть на чеку и не смешиваться с ними». Агиб угрюмо кивнул. Спустя год существования в облике демона, он более-менее смирился с обществом фархиримов, что суть – бывшие люди, но демонов других видов по-прежнему ненавидел. Оно и к лучшему. Пусть ненависть Агипа будет направлена на более верные цели. Сразу после этого собрания Мазекрес сообщил Адзимвилу, что он получил официальную должность. Сразу несколько должностей. Она нажала кое-какие рычаги, чтобы пресс получил возможность проявить себя. «Ты будешь моим личным эмиссаром, сын», — ласково сказала матерь демонов. «Тебе предстоит сложная задача. Ты должен показать, что способен на многое, но...» «Не затмевать остальных?» — понял ее с полуслова Дзимвилл. «Ты догадлив». Ты запишешься волонтером в седьмой легион под начало векселария Адыстратеса. Ты представишься банкиру Бхульху и будешь руководить конторой микрозаймов в одном из миров смертных. Ты отправишься с ревизии в одну из провинций Легоцианита вместо одной замаравшей себя ларитры А кроме того, ты возьмешь парочку своих братьев и проведешь небольшой рейд там, где я укажу. «Начнем постепенно приобщать тебя к делам». Так Дзимвилл впервые разошелся по разным мирам. Его меа Темного Легиона действовала даже сквозь кромку. Воистину, было мудрым выбором взять только одно, но предельно мощное. Пока один Дзимвилл продолжал приглядывать за урочищем фархиримов другой маршировал по плацу, Третий в облике человека сидел в крохотной конторке. Четвертый управлял приморским городом в ожидании нового бургомистра. Пятый вместе с Эльтирой и Ветционом охотился на полудиких смертных. А шестой, седьмой, восьмой и прочие продолжали учиться, заводить полезные связи и тесно общаться с прелестными самоталер. Жизнь не сводится только к работе, в конце-то концов. После собрания демолордов Димвилл понял, что Фархиримы сами за себя, как и все демоны впрочем. Дружбы в этом мире нет, есть только взаимовыгодные союзы. Если Фархиримы сумеют оказаться полезными, если их существование будет выгодно им, позволят жить. Если нет, уничтожат в зародыше. И поэтому Димвилл старался изо всех сил Его и без того раздосадовало то, кем оказались демоны на самом деле, что вся его человеческая жизнь была ошибкой. А тут его еще и притесняют, когда он стал наравне с ними. Он решил сделать все, чтобы его рот не загнулся, быть королем хотя бы над фархеримами. С ними он хотя бы одного вида и происхождения общее бывшие люди, уж всяко роднее любых других паргоронцев. Самим фархиримом он не говорил о таких планах, конечно. Далеко не все они безоговорочно признавали в дзимвеле лидера. Его присутствие в урочище снизилось. Тут теперь редко бывало больше двух-трех димвелов одновременно. И Фархеримы стали отвыкать от того, что он всегда где-то рядом. С одной стороны, это было хорошо. Хотя бы закончились дурацкие шутки про «не ходи за мной в туалет». С другой стороны, не очень. Фархеримов создавали как эмиссаров, им не сиделось на месте. Многие уже делали попытки покинуть урочище. Дзимвилу пока что удавалось их удерживать, ссылаясь на волю мамы Мазокрес и враждебность остального Паргарона. Но фархеримы со все большей тоской смотрели на бездонные небеса, на далекий Нижний Свет. — Так что там все-таки тебе сказали демалорды, Дзимвилл? — как-то раз спросил Загак невзначай. — Их ведь видел только ты, да? А с кем-нибудь другим из нас они не хотят перемолвиться? — Я был там просто как образец, — уклончиво ответил Дзимвилл. — На моем месте мог быть любой. Например, ты. — Мог быть любой. Например, я. Но был ты. Мамочка, я смотрю, тебя выделяет. «Хочешь что-то сказать, Загак?» – надвинулся на него димвел Загак ничего не сказал, только улыбнулся и вскинул руки. Бросать вызов Дзимвиллу он не собирался. Прекрасно понимал, что в драке у него шансов нет. Апостолы превосходили простых фархеримов почти так же, как бароны и векселария простых гхедшидариев и гахеримов. По всей видимости, матерь демонов именно это и планировала сразу заложить не только третье сословие, но и четвертое. Изагак тоже прекрасно это понимал, но ему это не нравилось. Недовольный тем, что сам не попал в число апостолов, он постоянно крутился вокруг них, выясняя, нет ли возможности стать таким же, а если нет, хотя бы приблизиться к одному из них. Поначалу он явно старался стать подручным зимвела, но быстро убедился что кому кому а зимвилу подручные не нужны. он абсолютно самодостаточен его одного больше чем всех фархиримов вместе взятых. Так что загак крутился возле агипа возле мауры, возле такила возле остальных апостолов Димвил уже он постепенно начал дерзить, как бы невзначая подвергать его авторитет сомнению. И долго это продолжаться не могло, но пока что он не выходил за рамки, так что Дзимвилл его не трогал. Он тоже особенно пристально наблюдал за другими апостолами. Ильтира и Витцион покинули урочище, но остальные девять по-прежнему были тут, и вокруг них сбивались собственные группы. Агиб вызывал наибольшие опасения. Вокруг него собрались фархиримы-бунтари. Те несколько особей, что сохранили наибольшую человечность. Остались внутри почти неизменными и воспринимали себя не как демонов, а как людей, заключенных в клетке из демонической плоти. Рано или поздно от них следовало ждать беды. Но Дзимвилл не мог избавляться от всех, кто ему не нравился. Мазокрес не одобрит, да и раскол это последнее, что нужно сейчас, когда их так мало. И еще был Тринадцатый апостол. Та самая дополнительная фархиримка, 501-я. Дзимвилл давно уже навел справки и выяснил, что она не погибла в джунглях Туманного Днища, а угодила в гарем одного из демалордов. Мазекресс запретила пытаться с ней связаться, так что димвел пока оставил этот вопрос, но в уме держать продолжал. Служба в Легионе оказалась несложной, но скучноватой. Поначалу все Гахеримы проверяли новичка на прочность. То и дело вызывали на дуэль, но Дзимвилл не слишком старался, своё Мене демонстрировал и его оставили в покое. А Дестартес выглядел откровенно разочарованным. Он как будто ожидал от Дзимвилла большего. «Слабый ты какой-то», — сказал Векселарий, когда Фархерима в очередной раз проткнули клинком и бросили валяться в пыли вы все такие может у вас самки сильнее нет мы все прохрипел димвел зажимая рану из которой со свистом уходила жизнь до смерти хотелось появить нового димвела и исчезнуть этого но на глазах у Ады адестартеса нельзя рано или поздно его ме перестанет быть секретом но лучше все таки попозже ты же сейчас сдохнешь от обычного ранения брезгливо скривился дестартес «Что за шутки? Мне обещали высшего демона! Жертвенный!» Безумно орущий жертвенный облил Дзимвела целебной кровью, и тот неохотно поднялся на ноги. Пустая трата праны. И он плохо выставил себя в глазах векселария. А если тот будет считать слабаком его, то и всех фархеримов. Этого нельзя. Мазокрес приказала не слишком блистать, но и не позориться. К тому же Дзимвилла напрягло то, что без своего ме он явно уступает любому гахириму Конечно, он очень молодой демон, к тому же не заточенный под битву, но это все равно может стать проблемой. И он постарался найти подход к Адестартесу. Тот уважал только силу, и Дзимвилл сказал, что хочет стать сильнее. В такой просьбе не откажет ни один Гохирим. Надо было видеть, как заблестели у Адестартеса глаза. Он хлопнул димвела по плечу и пообещал, что лично будет его тренировать. С оружием, правда, не срослось. димвел мог попытаться выковать именной клинок, но он не умел фехтовать и очень сомневался, что клинок будет копироваться, как он сам. К счастью, рукопашный бой гахиримы тоже уважали. То, что называют рукопашным боем демоны. Удары демонической силой, влияющие на реальность и импульсы. Сжечь, заморозить, выбить дух, развоплотить или просто стереть. «Мы достигаем победы путем последовательных действий, приводящих к победе», – вещал Адестартес, маршируя перед Зимвелом и еще тремя новобранцами. «Главное – нанести удар, который сломает всего противника». «И приведет к победе?» – уточнил Зимвел, пряча усмешку. Ты, я смотрю, дохера говорливый для такого слабака. Долго ваша порода не проживет, думаю. И векселарий пнул димвела так, что тот улетел за горизонт. Пока этого дзимвела снова и снова избивали, другой дзимвел со скукой глядел в крохотные оконце Сидящая перед ним старуха портила уже четвертый бланк. Бхульк, этот подлый бушук, чьи конторы микрозаймов раскинулись по десяткам миров, Посадил Дзимвела в самую маленькую и редко посещаемую, да еще и, кажется, самыми тупыми клиентами. Они приходили по всяким пустякам. Одним просто не хватало на жизнь. Другие влезали в долги, чтобы починить крышу или заплатить лекарю. Третьи хотели справить пышную свадьбу. А четвертые брали кредит, чтобы погасить другой кредит. Условия Бхульк устанавливал Людоецкий проценты набегали с невероятной скоростью, но если клиент возвращал все в срок, его не трогали. А вот если возникала хоть маленькая задержка, клиента все еще не трогали, но маховик манипуляций начинал раскручиваться. К клиенту являлся коллектор, которым работал тот же Дзимвилл и предлагал новую сделку с льготными условиями, но и с дополнительными санкциями в случае повторного неисполнения условий. Сами понимаете, что там за санкции. Это не произносилось вслух, но... Читайте мелкий шрифт. Всегда читайте мелкий шрифт. Вы даже не представляете, сколько подобных контор на самом деле принадлежит Бушукам. И здесь у димвела получалось заметно лучше, чем в Легионе. Ему не дали ни одного помощника, но он все равно оказался на удивление эффективен. Бухульк испытывал по этому поводу смешанные чувства. «Не представляю, как у тебя так получается в одиночку-то», – проворчал он, нагрянув на внеочередную ревизию. «Но ты молодец, молодец. Точка была убыточная, теперь вполне себе ничего. Энергичный молодой демон. Вот чего нам всем не хватает. Кстати, ты женат? Не хочешь породниться со старым хульком «Мы... мы не смешиваемся с другими народами», — как можно дипломатичнее отказал Дзимвилл. потомство не даете? Жаль, жаль. Но дело же не только в детях. Конечно, как бушук, я понять могу. Ничего важнее семьи нет». «Ничего важнее семьи нет», — согласен кивнул Дзимвилл. «Ты мне нравишься, юноша», — ухмыльнулся паргоронский банкир, перебирая ящички картотеки. Он был сейчас в облике человека, как и Дзимвилл — грузного, пожилого мужчины в дорогом черном костюме и золотом пенсне. Контора располагалась в мире смертных, а закрывать ее Пхульк не собирался даже на полчаса. В любой момент может зайти очередной клиент. А если упустить клиента, то можно упустить целую условку. «А то смотри, если что», — рассеянно говорил Пхульк. «Моей племяннице ты по душе. Только о фархеримах теперь и думает. Правда, Арнаха?» «Ну что же вы, дядюшка, вгоняете меня в краску?» – зарделась хорошенькая светловолосая девчушка, которую до этого Дзимвилл принимал за секретаршу. Нет, в облике человека она была очень даже симпатична. Но прозрев ее суть, Дзимвилл увидел маленькую носатую бушучку, имеющую явное сходство с самим хульком «А то смотри», — бормотал банкир, покидая контору. «Смотри, а женим, примем в семью. Вдруг, да все ж дадите потомство. Получились бы у вас такие крылатые бушуки». И Арнаха, кажется, действительно положила на Дзимвилла глаз, потому что начала частенько к нему наведываться. То ли по собственной воле, то ли дядюшка наказал. А пока этот Дзимвилл пил чай с Арнахой, одновременно следя за очередным забулдыгой, берущим грошовый кредит, другой Дзимвилл наблюдал за реконструкцией храма, где раньше был мелкий поместный культ одного Гхетшедария. «Культ сиятельного господина». Так себя прозывал предыдущий бургомистр. Какая безвкусица! И ведь люди шли, поклонялись, кому только люди не поклоняются. Подумав об этом, Дзимвилл в голос расхохотался. Он уже вполне отчетливо помнил свое человеческое существование. Но теперь оно вызывало смесь веселья и стыда. «Теперь он веселится, гад!» — цокнул языком Дегатти. В небольшом портовом городе жизнь была совсем не такая, как в столице. Дзимвилл полагал, что займется здесь тем же, чем занимался, когда был пресвитером, Но оказалось, что бургомистры-демоны себя таким не утруждают. В основном от него требовалось организовывать работу низших демонов и контролировать жречество. Он в первый же день собрал особо посвященных и поведал, что теперь все будет иначе. Они не были в курсе махинации прежнего бургомистра, поэтому и наказание не последовало. Что взять с глупых овец? Дзимвилл просто велел переделать храм и доставить ему всю документацию. Он мог просто заменить одно имя и сам стать сиятельным господином. И потоки Бахионь потекли бы к нему. Но это было бы неразумным поступком. Он здесь, чтобы показать надежность и полезность фархеримов, а не набивать карманы. Тем более, что это легко может вскрыться, когда прибудет постоянный бургомистр. Жаль прибираться в доме, где будет жить кто-то другой, но Дзимвилл в любом случае не собирался оставаться тут надолго. Даже для пресвитера храма эта должность была бы понижением. Так что он просто делал, что должно, почтительно отчитываясь перед дамой Талой Садар. То не нравилось, что одну из лоритр-учреждения заменили непонятно кем, но придраться было не к чему. «Из твоей области пошли налоги», – неохотно признала она, посетив Дзимвилла с внеплановой проверкой. «Значительные. Надеюсь, ты не жнешь местных целыми снопами, чтобы выслужиться?» «Никогда бы себе такого не позволил, госпожа», – склонился Дзимвилл. «Это вовсе не значительные налоги, а обычные. Они всегда были бы такими, если бы прежний бургомистр не путал банк душ и собственные карманы». дерзишь прокомментировала Таала Садар. «Считаешь, что твои заслуги достаточны, чтобы иметь право дерзить? Осторожнее на поворотах, молодой демон». Но устным предупреждением она и ограничилась. Дама и хотела бы высосать зимвела, как виноградину, но не могла отрицать фактов. Прежний бургомистр нагло воровал, а прежняя ответственная за ревизию ларитра его покрывала. И если с бургомистрами такое не редкость, они все либо безземельные гхьедшидари, либо молодые жадные бушуки, то для лоритры это непростительно. Их народ для того и существует, чтобы упорядочивать остальных демонов, этих неразумных животных. Поэтому Маина Со встретилась с Браикозором, а ее обязанности теперь исполняет Дзимбелл. А пока этот дзимвилл отчитывается перед дочерью закона, одновременно наблюдая за чинящими площадь Харгалами, другой дзимвилл парил над бескрайними зелеными просторами, выглядывая диких людей. Это был уже не легационит и даже не Парифат. Паргарон протянул щупальца во множество миров. Конкретно в этом демонам не поклонялись, но местные находились на такой низкой ступени развития, что перед ними было даже можно являться воплоти. Худшее, что могло случиться, точно так же воплоти мог явиться один из богов. Но боги тут такие же, как и их паства. Мелкие владители лесов и рек. С ними можно особо не церемониться. В конце концов, любая власть – это прежде всего право сильного. Тем более, что здесь Дзимвилл действовал не в одиночку. Именно сюда с ним отправились Ильтира и вицион Ильтиру Дзимвилл видел редко. Она основала где-то невидимкой, выискивала поселение диких людей. Зато Витцион все время был где-то поблизости, а с ним – стая костяных котов. Они тоже в основном двигались невидимками. «Нашла одно в лесу», – проявилась рядом Ильтира. «Душ пятьдесят». Дзимвилл вздрогнул. Крохотное лесное поселение, жалкие полсотни условок. Но большего им пока что никто не поручит. Их всего трое, и они не так эффективны в поле, как Гахеримы с их клинками. Чем вообще высший демон отличается от низшего? На самом деле между ними нет четкой черты, но обычно считается, что высший демон – это такой демон, который может поглощать души. Не просто питаться ими или таскать своим хозяевам, как те же душебои, а именно поглощать в больших количествах и полезно использовать. Поэтому только у высших демонов есть развитая демоническая сила, а не отдельное ее проявление, как у низших. Все делают это по-разному. Кульминаты вбирают мелких духов всей поверхностью тела. ларитры высасывают вместе с жизненной энергией. Кэм поедают память и разум. Гхьедши Дария глотают целиком. Бушуки заключают сделки и орудуют через банк душ. Про клинки Гахеримов уже говорилось. А для фархиримов матерь демонов придумала кое-что новенькое. Она не хотела, чтобы ее дети стали конкурентами уже существующим аристократам. Поэтому создала их охотниками, ловцами душ. Каждый фархирим подключен к астральной паутине, удерживает одну из нитей, ядро которых в банке душ. По сути, тот же принцип, что у душебоев, но у душебои привязаны к личному счету мазокрес, а фархиримы имеют собственные. «Половина добычи пойдет демалордам, как налог», — напомнил Дзимвилл, когда они затаились в кронах деревьев. «А 10% матери, что нас породила «Я бы предпочла забрать все себе», — недовольно зашептала в тенях Элькира. «Поэтому главное здесь я, а не ты. Если забирать все себе, нас тотчас сгноят, единоличники не выживают». Мазыкрыс обещала, что в будущем, если удастся протолкнуть их в полноценные аристократы, апостолы займут места в четвертом сословии, станут рядом с банкирами, дамами и векселариями и тогда простые фархиримы будут платить дань уже им они конечно делиться с матерью первыми выпустили костяных котов вицион потрепал их за ушами и велел окружить лесную деревню приглядеть чтоб никто не ускользнул сам он уже раскручивал астральный аркан это у вициона получалось даже лучше чем у димла Прирожденный охотник он вытягивал души одним резким рывком, не причиняя страданий, не повреждая тел. Фархиримы мелькали в тенях. До последнего оставались незамеченными, выдергивали смертных по одному. Зашел в хлев, упал за порогом, отвернулась мать от младенца, тот уже остывает. Следом падает и она сама. то есть фархиримы все таки ничем не отличаются от других демонов подпер щеку кулаком дегатти такова уж наша роль в глобальной экосистеме развел руками янгван хофин кстати как тебе карасики индигатти вкусные заживо потрошил специально для тебя шесть невинных рыб погибли в муках чтобы ты утолил голод ты «Ты опять на что-то намекаешь, да?» Это заняло едва полчаса. Куда дольше они потом подчищали следы присутствия, избавлялись от скверны, концентрируя ее в мертвых телах. Из-за этого те слегка портились, приобретали такой вид, словно лесной люд выкосила какая-то хворь, неведомая болезнь. «Было бы проще сжечь их всех», — сказала Эльтира. Списать все на пожар. «Мы не можем каждый раз сжигать», — возразил Дзимвилл. «Чем меньше мы оставляем следов, тем больше сможем сжать. Надо учиться обращаться со скверной». «Мерзкое слово», — проворчала бывшая воровка. «Когда ты говоришь «скверно», я будто снова слышу Агипа. «Вы все скверно, я вас уничтожу», — передразнил Витцион, раздавая костяным котам самые вкусные куски. «Что он там в прошлый раз говорил про лестницу?» «Неважно», — отмахнула Сильтира с презрением, глядя на быстро разлагающиеся трупы. «Поверить не могу, что мы были когда-то этими существами». «А ты помнишь свою человеческую жизнь?» — спросил Дзимвилл. «Нет, и хорошо. Вряд ли там было что достойное внимания». На самом деле, она помнила прежнюю жизнь даже слишком отчетливо. Но Эльтира была из тех, кто отверг человечность с ожесточением. Так разные скоробогачи иногда обрывают все прежние связи и делают вид, что никогда не жили в этой грязной халупе. Костяные коты набивали животы громко урча. Дзимвел окинул деревню последним взглядом. Никого не осталось. Их никто не видел, если не считать лесных духов. Но их фархирьемы тоже переловили. Астральным арканам не требовалось погружаться в тело из плоти. Вместе с духами вышло 59 условок. Не так уж и мало. Из них 30 разделят демалорды, еще 6 уйдет матери, но 23 останется непосредственным исполнителем. Ведь Суон сегодня заработал 10, Эльтира 8. Дзимвилу досталось меньше всех. Он не слишком старался и охотился в единственном числе. Будет лучше, если подопечные останутся довольны добычей и наставником, не будут чувствовать себя обделенными.